Если вы настаиваете, у меня нет времени. Я все равно должна повидаться с Карлой. Но если он собирается...» Вулф кивнул. «Ладно, пш, Арчи, отдай бумагу, мисс Ловхен, в присутствии, мисс Торник. Я предложил. «Фред в гостиной, он мог бы...» «Нет, сам. Но через полчаса придет Крэмер. Я знаю, возвращайся как можно скорее». Я проводил Нию к выходу.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 я остановила Милтона и спросила, «Мисс Лофхен наверху?» «Никого наверху нет», — Простонал Милтон. «Здесь совсем пусто. Мы разорены. Мистер Гудвин, вы можете мне сказать?» «Прошу прощения, но мне нечего вам сказать. А утром мисс Лофхен была здесь?» «Да, она заходила. Но сейчас ее нет. А давно она ушла?» «Господи! Откуда мне знать? Может, полчаса назад?»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 Я спросил, «Значит, говорите, на 38-й улице. Западной или восточной?» Ния нежно улыбнулся. «Право, это такая глупость. Зачем вам со мной ехать? Неужели вы думаете, что я не отдам ей бумагу?» «Что вы, что вы, конечно, нет», — завел я. «Какой, скажите, смысл мне было припираться с будущей женой? Я бы с радостью отдал вам эту бумажку».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 Просто хотел сберечь ваши нервы и время. 404, Восточная, 38-я улица. Я вернулся к родстеру, залез на водительское сиденье, запустил мотор и сказал Ни, что обменялся парой любезности с своим закадычным дружком, русским графом, который разъезжал в такси для поправки здоровья».